голова третья старушка сияющим зимним утром аюна вновь стояла у окна своей башни заснеженные пики нестерпимо сияли в вышине но царевна смотрела будто сквозь них перед глазами вновь и вновь ряд за рядом проезжали конные воины в черных плащах с мечами за спиной с белыми лентами в косах Звонко стучали копыта по мёрзлой земле, и шкура змеи развивалась на древке копья, раздуваемая ветром. Сперва царевне, да и не только ей, показалось, что Ширам привёл настоящее войско. Потом, правда, оказалось, конников было всего полсотни. Впрочем, у Аршага вместе с теми, кто приехал с ним на охоту, набиралось почти столько же. «Да больше маленькая сторожевая крепость у границы западных степей не вместила бы!» Аршак со свитой встречал долгожданного гостя снаружи, у ворот. Шрам спешился и протянул обе руки, приветствуя родича. Сары обнялись с братской сердечностью. Воина Файейзерик, сперва настороженно поглядывавшие друг на друга при виде такого взаимного расположения своих вождей, тоже оставили подозрительность. Вскоре в крепости стало так оживленно и многолюдно, как не бывало уже долгие годы. Рабы сбили с ног, стараясь устроить и накормить с дороги всех прибывших. А после заката Аршак закатил в честь Сарсана такой пир, что их и песен до глубокой ночи отзывалось в окрестных горах. Аюна вздохнула. Ей бы радоваться приезду долгожданного жениха, а она наконец нашла смелость признаться самой себе, что ей попросту страшно. Пока она видела шрама только со стены, когда он во главе своего отряда въезжал под змеиным стягом в ворота крепости. Издалека она толком и не разглядела его. Ей только показалось, что он стал намного старше. И должна была признать, он выглядел царственно. Ничего похожего на молчаливого юношу-жезлоносца из Лазурного дворца, которого она помнила и которого, наверное, была бы рада увидеть в память о прошлых днях. Тогда Юна так разволновалась, что почти бегом ударилась со стены к себе в покое и долго ходила туда-сюда, пытаясь справиться с Сумбуром в мыслях и чувствах. Однако Сумбур этот только усилился, когда ни вечером, ни на следующее утро Шрам не явился, чтобы приветствовать невесту. Все время он уделял своему родственнику Аршагу с ним-то он был куда любезнее. С досадой думала Юна. Впрочем, на очередном пиру, куда Царевну снова не пригласили, они даже песни вместе распевали. Юна тщетно пыталась заснуть под этот протяжный, поистине волчий вой. Похоже, я и довольна, что наша встреча откладывается. Подумала она вдруг со стыдом. — Ты становишься настоящей накской женой госпожа, — заметила Янди смиренным голоском, в котором царевна давно уже научилась различать ядовитую насмешку. — Все время, не отданная управлению землями мужа, Накхине проводит глядя из окна самой высокой башни, не едет ли ее супруг. — Вот что Янди, — внезапно сказала Юна, отворачиваясь от окна. «Мне надо поговорить с Арсаном. Иди и позови его сюда. Хотя нет». В памяти Айюна промелькнул их с Шрамом разговор, когда он вот так пришел в ее покое во дворце отца. «И чем это закончилось?» «Нет, не сюда. Скажи, что я буду ожидать его в полдень на западной стене». «Госпожа, пусть лучше Даргаш сходит». Потупила взор Янди. «А я помогу тебе одеться покрасивее». А юна пристально посмотрела на телохранительницу и хмыкнула. «Что, тоже прячешься? Неловко появляться перед тем, кого тебе было приказано убить? Ха-ха. Ладно, пусть сходит Даргаш». «Правда, он и так не отходит от своего сарсана, будто пёс», заметила Янди. «Я и не видала его таким счастливым». «Даже не заглянул ко мне вчера». «Вот и хорошо», — отрезала Юна. «Значит, все уже рассказал Шираму о наших странствиях, и мне не надо будет пересказывать ему заново то, что вообще не хочется вспоминать. Иди. Но прежде достань все мои украшения. Я хочу выглядеть, как истинная дождь солнца, а не как беглянка, которую Накхи выловили из реки». Западная стена крепости была обращена к предгорьям и дороге, ведущей в степи. Когда-то этот край принадлежал свободным землепашцам, но давно уже стал лишь источником рабов, зерна и всего, что только могло понадобиться детям змея для удобной и сытой жизни. В другой раз Аюна задумалась бы, как так вышло что один подвластный оратте народ держит других, точно таких же ее подданных, в столь жалком и притесненном положении. Но сейчас ей было не до того. Царевна смотрела вдаль, на заснеженные горы, двумя отрогами обнимающие долину, погружала взгляд в голубое сияние, где земля сливалась с небом и думала лишь о грядущей встрече. Рыв ветра заставил юну поплотнее закутаться в пушистый охотничий плащ, такой большой и теплый, что в него хотелось спрятаться с головой. Она надела встречу с женихом все уцелевшие украшения и жалела лишь о том, что их осталось так мало. А ведь царевна должна всегда ходить в золоте. Священный металл хранит от скверны и является зримым свидетельством ее божественного происхождения. Ожерелья, серьги, кольца и пара змеиных браслетов. Царевна почти сроднилась с ними и не замечала их, совсем позабыв, что когда-то в столице назвала их грубыми и дикарскими. Сейчас она нарочно надела их поверх узких рукавов Накского платья. «Ширам будет рад, когда увидит браслеты, которые сам надел мне на запястье». Тот-то он подивится, как я сумела их сохранить. Они будут знаком моей верности клятвам. Знаком, что я всегда помнила о нем, несмотря ни на что. Аюна откинула пол и плаща, перебросила косу на грудь. Не время прятаться, время идти навстречу. Она и не заметила, как шрам черной тенью появился на стене. Только когда он подошел и склонил голову, Аюна вздрогнула и уставилась на него во все глаза. Да, ей не показалось. Бывший жезлоносец теперь выглядел старше и еще суровее, чем прежде. В волосах появилась первая седина, в чертах лица резкость и властность, каких прежде не было. И, как показалось Аюне, привычная усталость. Словно невидимая ноша все время лежала на плечах Сарсана, и, чтобы не согнуться под ней, ему постоянно приходилось прилагать усилия, выматывающие до смерти. «Здравствуй, госпожа!» Он приветствовал ее вежливо и почтительно, но даже не улыбнулся, и попытка юны приветливо улыбнуться в ответ увяла под его взглядом, в котором не было ни капли тепла сколько всего произошло с тех пор как мы виделись во дворце твоего отца тихо сказал он сколько душ ушло в сияние и свархи великая ората раскололась на части увы вздохнула царевна когда я направляясь к тебе покинула столицу судьбе было угодно повести меня неторными тропами я угодила в полен к лесным вендам Мне приходилось сражаться за свою жизнь, убегать и вновь попадать в ловушки. Аюна обхватила плечи руками, словно пытаясь унять дрожь. И я знаю, что ты все это время провел в битвах. Но, несмотря на все беды, Господь Солнца сохранил нам обоим жизнь и привел в эту крепость. Разве наша встреча не истинное чудо? — Чудо! Я получил письмо Аршага! — буркнул Шрам. Еще возможным принять его приглашение. В горах и лесах наступает зима, заметает тропы и перевалы. Арья не выводит колесниц в заснеженной степи, битвы прекращаются до весны. Хорошее время, чтобы, наконец, разобраться с делами своего рода. И вот я здесь». «Я этому рада?» Новая попытка Аюна улыбнуться разбилась о каменное бесстрастие Сарсана. — А ты, похоже, нет? Неужели ты все еще таишь против меня обиду, Ширам? — Да, наш последний разговор в столице прошел не слишком гладко. — Умница, ты пожелала увидеть мою голову в корзинке палача, — с усмешкой напомнил Сарсан. — Чему вспоминать прошлое? — И сказала еще кое-что. «Про Ауранга?» — с усилием выговорила царевна. «Не думай о нем, он мертв». «Знаю», — кивнулся Арсан. Даргаш подробно рассказал мне о том, как искал тебя в лесах, и про то, что с тобой был Махнас и как он погиб в земле колдунов. Но я о нем и не думал». А Юна глубоко вздохнула. «Послушай, раз уж ты заговорил о том, с чего все началось...» Мы оба были неправы. Она усилием воли протянула руку и коснулась его запястья, но ощутила лишь металл чеканного серебренного наруча. Я тогда наговорила тебе лишнего. Ты разъярился. И то, что мы натворили, принесло неисчислимые беды Аратти. Но теперь у нас есть возможность начать все сначала. Господь Солнце редко дает смертным вторую попытку. Значит, Он считает, что для нас есть надежда? Шерам внимательно слушал царевну. Про себя он отметил, что за время своих странствий Аюна изрядно поумнела и, похоже, смирила свой скверный нрав. И затаенная печаль в ее золотистых глазах невольно растрогала его. Но на лице Сарсана не отразилось ничего. — Если ты знаешь про Ауранга, то, наверное, знаешь и про Станимира, — продолжала Аюна, отважно заговаривая о том, О чем предпочла бы не напоминать жениху? Именно его люди разгромили мой свадебный поезд и убили почти всю мою свиту. А меня князь Вендов хотел сделать своим знаменем в войне против Аратты. Но я решительно отказалась. «И его это остановило?» — с сомнением спросил Ширам. Мне удалось сбежать. Потом я угодила к степным колдунам. Да, я могла десятки раз погибнуть у вендов и в степях. И сварха сохранил мне жизнь, чтобы я смогла исправить ошибку. Ошибку? Да, я совершила ошибку, воспротивившись воле отца и своим отказом разрушила все, что он строил. Теперь я готова выйти за тебя замуж и сделаю это с охотой. Я надеюсь, что этот брак скрепит твой союз с моим братом Аюром» и ты поможешь ему вернуть наследство. — Это и так уже происходит, царевна, — перебил Шерам. — Я был верен клятве солнечному престолу и никогда не отрекался от него, даже когда меня обвинили в убийстве твоего отца. А Юна набралась храбрости и всмотрелась в лицо Сарсана. Обветренная смуглая кожа, запавшие щеки, черные следы въевшейся боевой раскраски, «Зеленые глаза прямых потомков змея». «Такие же, как у Янди», — вдруг подумала она. «Что я делаю? С кем, пытаясь договориться? Как там говорила Янди? Накхи не люди. Они всего лишь двуногие змеи». «Я думаю, это был не ты», — твердо сказала она. «Если бы ты решил кого-то погубить, не стал бы тайно подсылать душителей». Лицо Шерама чуть смягчилось. — Столицы этому никто не поверил, — едко сказал он. — Так удобно было обвинить во всем Наков, Единственных, на кого государь мог положиться. — Ты знаешь, что мы с Аюром объявили войну твоему девелю Кирану? — Я думаю, вы поступили правильно, — отводя глаза, сказала Айюна. — Если понадобится, я скажу это прилюдно. «У меня есть доказательства...» Она прикусила язык, сообразив, что чуть не выдала Янди. «Доказательства чего?» «Того, что Керан желает твоей смерти». «Это не новость», — Усмехнулся Ширам. «Он трубит об этом во всех указах и давно назначил награду за мою голову. Или ты имеешь в виду нечто иное?» Аюна качнула головой. «Итак...» «Ты теперь стал сарсаном. Уже не только по имени, а по воле сородича и благословению богов», — быстро перевела на беседу в другое русло. «Ты вождь многочисленного сильного народа. Но до меня доходили слухи, что не все накхи хотят снова вернуться под руку государя Радты». Накхи много чего говорят», — резко сказал шрам «Ну, важно, чего хочу я». — Воля отца-змея, говорящая через меня, весит больше, чем стена не иных сааров о свободной, а вернее беззаконной жизни. Да им волю они разделились бы на двенадцать княжеств и принялись воевать друг с другом, как это и было триста лет назад. Однако я не позволю им этого сделать. Нагхаран — свободная, но единая страна. «Когда все сары признают это, и когда я закончу войну, начну говорить Саратой об условиях союза и о новой клятве». «Условия союза?» — озадаченно повторила Айюна. «Клятве?» «Сейчас у меня с твоим братом только договор о военном союзе против Хирана. Я помогаю ему вернуть солнечный престол». А он поддерживает власть рода Афаев на Кхаране и в новых землях, которые я захватил этой осенью. А дальше поглядим. Прежняя клятва моего предка Афаия разрушена предательством марьев На каких условиях будут новые клятвы?» А Юна слушала Сарсана, смотрела на его сложенные на груди руки и ей становилось не по себе. Как будто твердая земля начала уплывать у нее из-под ног. «Что такое?» — говорит Шерам. «Свободная страна. Так он больше не хочет служить Аратте. А тогда зачем ему царевна?» «А где его обручальные браслеты?» — вдруг сообразила царевна, похолодев. «Он что, не носит их больше?» «Если брак со мной поможет тебе в твоих начинаниях?» — выдавила она. Я еще не знаю, поможет мне наш брак или помешает. В моем роду определенно тебе не рады. Теперь шрам неотрывно глядел ей в лицо, так что Аюна начала краснеть, неведомо почему. — Когда твой богоравный отец сказал, что желает выдать за меня дочь, признаюсь, я был окрылен подобной честью. У меня голова шла кругом при одной мысли о том, чтобы породниться с солнечным престолом. Однако времена изменились. Твоего отца больше нет. В столице засел гнусный лжец и Твой брат собирает войска далеко на севере, и пока еще ничего не решено. — Я вижу, к чему ты клонишь, — выпалила Аюна, надменно вскидывая голову. — Если ты передумал на мне жениться, так и скажи. Шрам невольно улыбнулся. Вот такую Аюну он запомнил очень хорошо. «Царевна, я больше не жезлоносец полуночи, не придворный твоего отца. Я государь страны, где подобные браки запрещает обычай. Накхи не женятся на чужеземках. Однако я дал слово взять тебя в жены, и я его сдержу». — А древние обычаи? Что ж, значит, пришло время их изменить. А Аюна вновь залилась румянцем, на этот раз от гнева. Это что же? Он ей одолжение делает? Тот образ Ширама, который создало ее воображение, да, жестокий и кровожадный, как все накхи, но преданный и страстно в нее влюбленный, таял в воздухе прямо на глазах. — Влюбленный? Да как же. Даже Аршак был с ней более приветлив. Шрам, видя, что она молчит, сказал, «Госпожа, мне пора идти». Он поклонился и ушел, не дождавшись ответа. А Илона же еще долго стояла на стене, бурно дыша и пытаясь успокоиться. И это ее будущий муж? Да как с ним не то что жить, как с ним вообще находиться рядом? И он ничего не сказал про мои браслеты, будто и не заметил. Горько подумала она. Пока на стене невеста и жених вспоминали былое и вновь приглядывались друг к другу, в одном из малых залов крепости происходил совсем другой разговор. «Струпа рати!» Приказал Аршак своей младшей жене. — Оставь нас наедине. И пригляди, чтобы слуги не ошивались поблизости. Накхиня кивнула и вышла, плотно прикрыв за собой дверь. А приведенная ею сагбенная старушка степенно поклонилась, сложив перед собой руки и ожидая, когда с ней заговорят. Несмотря на крайнюю бедность платья, старая женщина стояла перед могущественным сааром с достоинством. Без всякого подобострастия. Впрочем, среди Накхов подобная гордость была обычным делом. Да и не был Аршак уверен, что перед ним простолюдинка. Одежда ничего не значила. Юные Накхини бывали очень красивой, тонкой, воинственной красотой. Но с возрастом часто начинали выглядеть, как настоящие горные ведьмы. Одна из таких как раз стояла перед аршагом. Костистое морщинистое лицо, острые скулы, крючковатый нос, выступающий подбородок, ввалившиеся глубоко сидящие глаза, а взгляд режет без ножа. Одежда нищи вдовы бездомой семьи, что из милости живет по родственникам, потеряв на войне мужа, а может и сыновей чёрный платок на седой голове, телогрейка из овчины поверх заношенного платья, узкие ноговицы, мягкие кожаные чуни и тонкие руки с длинными ловкими пальцами. Эту старушку прислали к Саару сёстры Найи. Жрицы матери змеи каким-то образом разузнали о найденной царевне и скором приезде Шерама чуть ли не раньше, чем Аршак отправил Саарсану письмо с приглашением впрочем это аршага совсем не удивило все страны и все и всегда узнавали первыми посылаю тебя помощницу в благих начинаниях гласило устное послание только что переданное этой самой старухой и теперь аршак раздумывал что могла означать эта весьма многообещающая фраза. Все зависело от того, как много знали Наины о замыслах сара Родозерик. Если достаточно, старушке стоило опасаться. Итак, сестры страна и готовы поддержать мои начинания. С расстановкой произнес Сар, наблюдая за вдовой. И ты утверждаешь, что можешь мне в них помочь? Что ты умеешь? Что угодно, Сару. Проскрепела старуха. «Ха! Сару может быть угодно многое!» и «Я могу сделать многое!» Аршак оглядел ветхую посланницу с головы до ног и по спине скользнул холодок. В том, что Наины, способны на все что угодно, он даже не сомневался. «Что за искусница прибыла в его крепость?» Аршак припомнил давнюю беседу со старшей сестрой главного храма наи что возле старого Накхарана. Тогда, после воцарения Ширама, он был так раздосадован, что во время праздничного пира наговорил много лишнего, да еще поминая богов и призывая их сказать свое слово. «Ведь если отец и мать-змеи избрали нового государя, во все услыши, не рассуждал он тогда» то могут и не свергнуть его, будь он окажется негодным и не оправдает их доверия. Как же он был ошеломлен, когда все его воины вдруг уснули, а он оказался у костра наедине с женщиной с властным лицом и лицом покрытым шрамами. Из последовавшего разговора он уяснил для себя одно, самое главное. Хоть старшая сестра и даровала Шераму священный поцелуй Найи во время обряда в старом Нагхаране, она точно так же, как он, считает, что на престоле ему не место. И теперь она прислала эту зловещую бабку. Так значит, время пришло? — Что ж, — заговорил он без биняков, давай подумаем, что мы можем сделать ради славы матери Найи и спасения Нагхарана который нынешний Саарсан увлекает прямо в пропасть. Сама видишь, шрам привел с собой большой отряд. Сейчас у него воинов немного меньше, чем у меня, но это ничего не решает. Что особенно неприятно, при нем воины не только из Афая, но и из других союзных родов. А я не хочу оказаться в кровниках у половины Накхарана. шрам допустил одну ошибку которая погубит его, сколько бы воинов он не привез, — бесстрастно отозвалась старуха. Он приехал. Судьба его решена. Аршак опять поежился. Тогда как он умрет? Я не собираюсь устраивать кровавую резню под своей крышей, имея в виду, иначе меня не изберут новым с Арсаном даже с вашей поддержкой. Резать гостей — скверное решение!» — согласилась старуха. Сар принялся прогуливаться по залу, сжимая внезапно вспотевшие ладони. «Но и травить его нельзя!» — воскликнул он, останавливаясь. «Если Ширам внезапно помрет от несварения за моим столом, найдется ли в Накхаране хоть один человек, который не обвинит меня? Что же делать?» — Сделать так, чтобы никому не пришло на ум обвинить тебя. — Но как? — А, что, если Шрам не умрет, а заболеет? — оживился Сар. Долгомучительной болезнью, чтоб все его внутренности вытекли наружу с дерьмом и кровью, а умрет потом, когда уже вернется в свои земли. Старуха ничего не ответила, лишь посмотрела на Аршага так, что он почувствовал себя круглым дураком. — Да, я знаю, что вы хотите не этого, — зло сказал он. — Вы могли бы избавиться от него в любой миг, если бы пожелали, хоть в его собственной твердыне. Вы затеваете нечто иное. Так скажи, что? — Все должно иметь смысл, особенно смерть Сарсана. Давай подумаем вместе, мой господин, — смиренно произнесла старушка, склонив голову к плечу. И не хочешь, чтобы люди рода Зерик были замешаны в гибели Ширама? Это понятно и разумно. Кто же будет тем злодеем, от руки которого падет наш государь?» Аршак нахмурился. Вдруг его лицо просияло. «Чужак! Ну, конечно! Мы обвиним чужака, например, этого Даргаша, сидящего у меня в печенках». «Мысль вроде бы и неплоха, господин, но в ней нет ни смысла, ни пользы. Доргашник-то обычный дозорщик с лесного пограничья. Мы не сможем посеять смуту в роду Афая и не развеем подозрений, которые неизбежно возникнут в отношении тебя. Да из чего бы ему убивать Ширама? Ведь он не метит на его место». «Тогда...» Аршак так напряженно думал, что пропустил этот укол мимо ушей. «Служанка царевны, милобрысая тихоня, которая вертится повсюду, вынюхивая наши тайны. Судя по всему, царевна привезла ее с собой из столицы. О, я объявлю ее лазучицей тирана!» Скажем людям, что она тайный убийца, которую Блеститель Престола включил в свиту царевны, чтобы она подобралась поближе к шраму и прикончила его. Старушка еле заметно вздрогнула. Сар радостно потер ладони. — Так и сделаем. А мои люди уж постараются, чтобы она во всем призналась. — Эта мысль значительно лучше, — склонила голову посланница. Она не лишена остроумия, и в нее могут поверить. Однако сомнения все равно останутся. Признание, выбитые плетью, немногого стоит. Скажи, Аршак, сын Ашгарана, как ты относишься к царевне Аюне? Сар удивленно посмотрел на старую женщину. «Царевня?» — Мне нет дела до желтоволосой долговязой зазнайки. И что шрам в ней нашел? Впрочем, она смелая охотница, и у нее милая улыбка. Я, пожалуй, сделал бы ее своей наложницей на какое-то время, просто из любопытства. — То есть ты не будешь сильно страдать, если тебе придется ее казнить? — Казнить? — остолбенел Аршак. — За что? — За убийство. Ее же не